Глава двадцать четвертая Я разозлилась и швырнула трубку на телефон. Она с грохотом упала мимо телефона на стол. Противные длинные гудки просто бесили. Как же они все задолбали. Все. У меня такое ощущение, что еще одна капля неприятностей, и я взорвусь к чертям. Пришлось вставать, поднимать трубку и класть на место. И тут в дверь постучали, и сразу вошла Зоя. — Твою ж! Только ее здесь не хватало мне для полного счастья. После того неудавшегося разговора Зоя съехала к подруге. Причем мне она не сказала ни слова. Тихонечко съехала, и все. Я узнала об этом, когда в пятницу вечером забежала к Вере Лиди. Тогда я не стала зацикливаться на этом, но в душе шевельнулась обида. «Можно было бы ко мне проявить вежливость, а не вот так вот». Но виду сейчас не подала. Правда, на улыбку меня не хватило, поэтому я просто сказала сухо. «Что случилось, Зоя?» Зоя подошла к моему столу и плюхнулась напротив в кресло. Судя по ее решительному лицу, разговор предстоял долгий. Мысленно я вздохнула и уже взвешивала. Окончательно послать ее на рабочее место – или дать последний шанс извиниться, как она заговорила. — Лида, — сказала Зоя с покаянными интонациями в голосе, — я тут подумала, я была не права. — Неужели? — спросила я равнодушно, лишь бы поддержать разговор. — Раз извинений нет, значит, обсуждать нам нечего. — Да, Лида, — покаянно опустила голову Зоя, — мне надо было прислушаться к твоим словам. — Каким именно? — не смогла удержаться, чтобы не съязвить я. — Ко всем, — буднично ответила Зоя. — Не надо было рвать с мужем, устраивать все эти любовные истории с продолжением, чтобы дети узнали. Да и с тобой я поступила нехорошо. — Ты о чем? Переехала и тебе ничего не сказала. — Согласна, — безжалостно сказала я. — Нехорошо получилось. Зоя опустила голову. Я тоже молчала. Видя, что я не собираюсь отпускать ей грехи, Зоя со вздохом сказала, «Я уехала, потому что мне Вера условия поставила». «Вера? У меня глаза на лоб полезли. Вечно сонная и отстраненная Вера Лида, но никак не могла ставить условий. Да!» кивнула Зоя. «И что же она тебе такого сказала? Чтобы я уматывала и не мешала ей». «Этого не может быть!» — покачала я головой. — Она не могла так сказать. Не знаю, зачем ты мне сейчас врешь, но меня бесит, что ты наговариваешь на невиновного больного человека. — Лида, она не тот человек, кем кажется, — загорячилась Зоя. — Я понимаю, что ты не веришь мне, раз я оступилась. Но это твоя вера? Она нечестная. Она меня все о тебе воспрашивала. О твоей зарплате, сколько комнат в твоей квартире. — Адрес. И вот скажи, зачем ей знать твою зарплату, если она несчастная больная женщина? — Ну, — неуверенно протянула я, не зная, что ответить. — И бухает она, как слон, — безжалостно добила меня Зоя. — У нее под кроватью стоит бутылка коньяка, и она его помалу пьет. Вне себя я тихо открыла входную дверь и вошла в коммуналку. Там было так тихо, что было слышно, как прокапывает на кухне вода из неисправного крана, и тикают старые ходики в коридоре. В комнате римы Марковны слышны были приглушенные голоса. Я сегодня была в джинсах, после обеда планировала бегать по промзоне и посетить четвертый цех, а там грязно. Поэтому на ноги обула мягкие лоферы, не те оранжевые, что в мазуте уиграла, а другие попроще, коричневые, купила в Москве случайно. Невзирая на неказистый вид, их преимуществом было удобство и комфорт, а ходить в них можно было практически бесшумно. Движимая любопытством и какой-то иррациональной тревогой, я подкралась к двери и прислушалась. Один голос был женский, явно Вера Лида, другой — Витька, а вот третий — Хриплый, резкий, был незнаком мне. «Да тупая корова она, я тебе говорю!» По голосу было понятно, что Вера Лида пьяна. Я ей по ушам ездию, а эта идиотка во все верит. И что? Я после того случая в дурке отсидеться решила, а как раз ее привезли. Она малость не в себе была, рыдала постоянно, нюни -ню разговорила и она мне какой то бред рассказала я запомнила а потом она буйной стала и ее колоть начали и она каковщ потом была только слюни пускала и ч да там баба одна работала костелншей и эта дура ей понравилась вот баба это ее замуж за своего сына дебила пристроила там сын такой же говорят а потом смотрю опять она в дурке появилась медосмотр На водительские права проходить. А чего в дурке медосмотр? Да я почем знаю. Может, потому что она была там? Нужно проверить, не осталось ли дури в мозгах. Машину же водить. Баба и машину водит. Ты слушай дальше. Я как поняла, что она меня не помнит. После уколов-то тех сразу ей предъяву кинула. Она испугалась, затряслась. А потом забрала меня сюда. И что ты дальше будешь делать? Сперва мне нормально было. Поет, кормит, одевает. Мужика вон даже нашла. Можно так хоть всю жизнь жить. Но скучно мне стало. И эта дура меня раздражает. Сю-сюкается со мной. Воспитывать, бля, меня решила. Хочет на диету посадить и на стадионе бегать. Представляешь? Видно, сильно ее совесть за что-то мучит. А я туда все время давлю и давлю. Ну, так дави дальше, раскормит. Надоело. Хочу в теплые края. В Одессу, в Херсон, в Крым, Потом в Сочи, Гагры. Мы когда-то с моим бывшим Алешкой. Ой, как славно там покуролесили. Золотые деньки были. На Гагры деньги нужны, Проворчал скрипучий голос. У этой дуры денег куры не клюют. Дробным визгливым смехом — рассмеялась Вера Лида. — Там не только на гагры хватит. — Да где у нее там деньги? — насмешливо хмыкнул, судя по голосу Витька. — Родители ей не помогали. Моя стерва Лариска так их нашпыняла, что они все нам только давали. Лариска зараза умеет. А зарплата в дипому на рельс какая там? Копейки одни. — Ой, не говори, — возразила Вера Лида. — Она там то ли директором уже, то ли замом. В общем, нормальная у нее зарплата. Да все равно на Гагры не хватит. Особенно если с размахом. Даже на Одессу не хватит. Разве что под Херсоном, если в Железный порт куда-то, то, может, и хватит. Я в Железный порт не хочу, возмутился Витька. У Лариски тетка там в прошлом году отдыхала. По путевке от профсоюза. Говорит, грязно там. Мухи и медузы. А так село селом. «Вы машина ее видели?» — хохотнула Вера Лида. «Она же замуж за какого-то начальника вышла. А потом он за месяц сразу и помер. И оставил ей все за то, что она его ребятенка вырастет. А там и машина, и квартира, и дача, и бриллианты, говорят, полный сейф. И денег куча». «Ага, так она с тобой и поделится», — не поддержал оптимизма голос. — Да я ж тебе говорю, дура она отмороженная! — хихикнула Вера Лида. — Верит, что ее душа из другого мира прилетела и в тело этой бабы вселилась, и что душа самой Лиды в меня вселилась. Так я ей сказала. — Ох, видели бы вы, как она перепугалась, когда я типа свое тело обратно потребовала! О, Мора! За стеной грохнули хохотом. Мои уши олели. все это время я стояла затаив дыхание не в силах поверить а от меня ты что хочешь спросил незнакомец отсмеявшись нужно чтобы ты хорошенечко пугнул ее сказала вера лида у меня потемнело в глазах и от гнева аж затряслись руки и я еле еле удержалась от того чтобы не заскочить внутрь и не начать разгонять их оттуда но так нельзя я одна против двух мужиков — Ничего не сделаю. Да и Вера такой слон, что одной рукой легонько прихлопнет, и мне капец будет. — Да как я ее пугну? — не согласился мужик. — Ножиком попугать, что ли? Так она в милицию потом пойдет. Я опять в Оркуту не хочу, холодно там. — Да нет, ее не надо, — фыркнула Вера. — Нужно ее ребятенка выкрасть и в каком-то сарае подержать маленько. а деньги она в обмен на дочку отдаст. У меня потемнело в глазах. Кровь так бухала в ушах, что часть разговора я не расслышала. С трудом, взяв себя в руки, я продолжила слушать. — А я тоже с вами хочу, — говорил Витька. Не буду к Лариске возвращаться. Задолбала меня эта корова. И село, и работа. Я тоже хочу в Гагры и в Одессу. Тогда ты, ребятенка, и украдешь. — решительно выдала Вера. — Ты ж ей родич, как-никак. — Ну да, зять, — хохотнул Витька. — Ну вот, в квартиру она тебя пустит, а дальше? — Из квартиры красть не надо, — резко возразил незнакомец. — Его сразу вычислят, а следом и нас. — А как тогда? — Ребятенок скоро в школу же пойдет, да? — Ну да. — Так после школы будет домой идти, там и возьмем. — Ах! «И то правда!» — восхитилась Вера. «Голова ты, пузырь!» «Пойду от отолью!» — прокряхтел Витька. Заскрепела половица в комнате. Я торопливо метнулась из квартиры. Не хватало, чтобы меня засекли. Не помню, как я добежала до машины, как трясущимися руками завела ее. «Это же что получается? Из-за моей глупости пострадает Светка». И как же я могла так повестись? Я же реально поверила, что это душа бывшей хозяйки тела, а это оказалась аферистка, которая жировала за мой счет, а теперь сколотила банду и планирует меня ограбить, а моего ребенка украсть. Я бессильно ударила руками по рулю. Черт! И в милицию не пойти! Вот как я им буду объяснять, почему я забрала эту тварь Веру к себе? чужого человека. Как я им скажу, что думала, что душа тела, которое я занимаю, переместилась в тело Веры? Да меня же обратно в дурку отправят. Светку заберут в детдом, а Риму Марковну в дворище. На мою квартиру наложат лапу Лариска, на комнату в коммуналке Грубякины, а на квартиру, что досталось от Валеева, или Юлия, или Олечка, или еще кто-то. А машину заберет Витя. И всем будет хорошо, кроме меня. И что же мне делать?» Я застонала от бессилия. Не знаю, сколько я просидела в машине, бездумно глядя перед собой. Мыслей не было, вообще никаких. В голове пустота. Когда в лобовое стекло ударился шмель, я очнулась, вытерла слезы и поехала к будику. Он оказался дома. когда я содрогаясь от рыданий, рассказала ему все он не удивился только сказал точно я понял где ее видел в крыму она гастролировала лет пять тому назад в подпольном казино я не стала спрашивать что он делал в подпольном казино в крыму поехали сказал будяк куда в твою коммуналку будем разбираться но лида жестко сказал будяк я разберусь пока они все в сборе, раз в милицию ты не хочешь. И мы поехали. Когда мы вошли в комнату, пьянка набирала обороты. Вера, я уже не буду называть ее Вера Лида, сидела на коленях у Вити, растрепанная, обняв его за шею, и пьяненько хихикала, когда он мял ее за грудь. Второй мужчина, немолодой, сутулый, заросший щетиной, с острыми глазами, развалился на кресле, курил и наяривал какую-то блатную мелодию на расхлябанной гитаре. Стол был уставлен едой и бутылками, большая часть из них была пустая. «Веселитесь — Веселитесь? — зло спросил Будяк. — У меня же аж в горле сдавило, и я не могла вымолвить ни слова. — Ой, Лидочка! — пьяненько захихикала Вера. — А мы тут день рождения, видите, празднуем. Присоединяйся. — У меня в марте, — проболтался Витек, но получил удар под ребро от Веры, сдулся и не закончил фразу. — А ты подарок принесла? — засюсюкала Вера. — А это же тот мужчинка с тобой, что в селе был. Приходил чай пить, я помню. Она опять мерзко захихикала, складки жира при этом дробно затряслись. Мне стало противно. И как я раньше всего этого не видела? — Так, — сказал Будяк, — — Даю пять минут, и оба вымелись отсюда. Он кивнул на Витю и мужика. — Ты кто такой? — начал быковать пузырь, отбросив гитару. — Ты что, хозяин тут? Ты чего приперся сюда и командуешь? Ни слова не говоря, будяк схватил его за шкирку и потащил к выходу. Открыв дверь, он вытолкнул его наружу в коридор. Еще и поджопник с ноги дал. Пузырь заверещал что-то матерное. «Минуту! — крикнул ему Будяк. — Если ты сейчас не умотаешь, я вызываю милицию!» В коридоре послышались торопливые шаги к выходу. Первый ретировался. «Теперь ты! — обернулся к Витьку Будяк. — Пошел вон отсюда!» «Ты что тут командуешь? — жалобно завизжал Витек. — Я что? Я ничего! Она сама меня сюда привезла. Сказала трахать Веру. Машину мне пообещала за это. — Ты меня слышал? — Будяк сказал так спокойно, что Витька аж подбросила, и он начал торопливо собираться. — У меня денег нет, — законючил он. — Я даже в маяк не доеду. Будяк пошарил по карманам и посмотрел на меня. — Лида, у тебя троячка есть? А то я выскочил из дома, у меня все деньги в других штанах. Я достала кошелек и отсчитала три рубля и отдала Вите. — Я все Лариске расскажу. Пригрозил мне Витёк на прощание, но я не отреагировала. Осталась одна Вера, которая спокойно сидела за столом и с насмешкой наблюдала за нами. — Теперь ты, — сказал ей Будяк. — Лида, — игнорируя его слова, обратилась ко мне Вера. — Верни моих друзей и сходи за вином. А не то я всем расскажу, как ты вселилась в моё тело. — А ты расскажи, — ухмыльнулся Будяк. и будешь в дурке еще пять лет сидеть. Вера вздрогнула и скривилась. — Собирай комонатки и уматывай отсюда и из лидиной жизни навсегда! — рявкнул Будяк, и Вера вжала голову в плечи. — Я тебя вспомнил, как и ты меня, так что вон отсюда! Вера законючила, зарыдала, давя на жалость, затем упала на колени, принялась умолять позволить остаться. В общем, безобразная сцена, не хочется даже вспоминать. Наконец, подгоняемая будиком, она ушла, собрав в узел все купленные мною вещи и забрав их с собой. На дорогу выпросил у меня червонец. Червонец я дала, лишь бы она больше никогда не возвращалась. — Спасибо, — хрипло сказала я, когда мы остались вдвоем. — Вот видишь... «Судьба опять показала, что мы должны быть вместе», — произнес Будяк, пристально глядя мне в глаза. «От необходимости отвечать меня спасли старые ходики в коридоре, которые громко пробили три часа дня». «У меня же совещание», — перепугалась я, — «уже час как идет». Я торопливо вбежала в приемную. После пережитого меня все еще ощутимо потряхивало. Секретарша подняла на меня насмешливые глаза. «Совещание идет уже почти час», — поджав губы, сказала она. «За вами дважды посылали, но вас не было на рабочем месте». «Спасибо», — сухо сказала я и толкнула дверь в кабинет Альбертика. В кабинете было людно. Кроме начальников всех цехов и отделений были Герих, Щука, Акимовна, Локтюшкина, Жерди... Товарищ Иванов, Марлен Иванович, Васька Егоров, Урсинович, ну и сам Альбертик. Я тихонько вошла и проскользнула в уголок. — Лидия Степановна, — громко отметил мое появление Альбертик, — совещание идет уже час. — Вас почему на рабочем месте нету? — Я была на рабочем месте, — ответила я. — На территории дипома на вас не было, — начал злиться Альбертик. За вами несколько раз посылали. Искали вас везде. Где вы были?» «Товарищ Быков вызывал». Свалила я все на опиуса. Если что, алиби подтвердит, раз у нас с ним общие делишки. «А с какой целью товарищ Быков вызывает вас в рабочее время?» Вытаращился на меня Альбертик. «Он не является вашим непосредственным руководителем». В кабинете одобрительно зашумели. «У меня общественная нагрузка», — вскипела я. «Партия возложила на меня обязанности представлять интересы рабочих женщин. Лев Юич вызывал меня на рабочее совещание по итогам поездки в Москву». «У вас рабочее место здесь!» — заорал Альбертик и так грохнул кулаком по столу, что графин с водой упал и перевернулся. Вода разлилась по столу. Локтюшкина и Герих бросились вытирать. — Скажите это сами, Быкову, — заорала в ответ я. — Скажите, что отстраняете меня от участия в собрании женщины на производстве, и не надо на меня кричать. — Я вас не отстраняю, не выдумывайте, — психанул Альбертик. — А почему вы мне тогда это вычитываете? — возмутилась я. — Я не вычитываю. Я спросил, — пошел на попятную Альбертик. — Ясно. Наверное, мы не так поняли друг друга, — прищурилась я. — Но хорошо, что разобрались, — кивнула бертик с этим вопросом. Но есть еще один. Именно он послужил основанием того, что мы сейчас здесь собрались малым советом. Я молчала и смотрела на него, ничего хорошего не ожидая. И предчувствие не обмануло меня. Вот заявление от товарища Урсиновича, где он обвиняет вас, Лидия Степановна, в превышении должностных полномочий, саботаже, неисполнении должностных обязанностей. — А можно ознакомиться с текстом заявления? — спросила я. — Да, конечно, — кивнул Альбертик. — Товарищи, передайте Лидии Степановне заявление, пусть ознакомится. А затем мы желаем услышать ваши пояснения по каждому пункту. Мне передали лист бумаги. Я поднесла его к глазам. И тут дверь кабинета распахнулась, и вошел Иван Аркадьевич.